Внимательное отношение к взяточникам. Неужели я в взятках писать поэтам? Дорогие нам некогда. Нельзя так. Вы, которые взяточники, хотя бы поэтому не надо, не берите взяток. Я выколачивающий строчек штаны, конечно, как начинающий не очень часто Я еще и российский гражданин, беззаветно чтящий чиновника и участок. Прихожу и выплачиваю все мои просьбы, приникшись щекой к светлому кителю. Думает чиновник, ах, удалось бы это к на двести птичку вытелю. Сколько раз под сень чинов ник приносил обиды им. Эх, удалось бы, думает чиновник. Этак на 300 бабочку выдаем. Я знаю, надо и 200, и 300 вам возьмут всё равно не те так и эти. И ругонью ни одного не обижу пристова. Может быть, у пристова дети. Но лишний труд даить поодиночно. Вы и так ведёте в работе года. Вот что я выдумал для вас нарочно. Господа! Взламывайте шкафы, сундуки и ларчики. Берите деньги и драгоценности мамашины, чтобы последний мальчонка в потнёнком кулачке зажал сбережённый рубль бумажный. Костюмы соберите, чтобы не было рваных. Мамаша, вытряхивайте с из шубы бельечки. У старых брюк обшарьте карманы, в карманах копеек на сорок мелочи. Все это узлами уложим и свяжем, а сами без денег и платье. Придем, поклонимся и скажем, Натя, что нам деньги транжиром и мотом? Мы даже не знаем, куда нам деть их. Берите, милые, берите, чего там? Вы наши отцы, а мы ваши дети. От холода, не попадая зубом на зуб, станем голые под голые небеса. Берите, милые. Но только сразу, чтобы об этом больше никогда не писать.